Руис кисло рассмеялся. Что он мог ответить? «Когда ты вернешься, Руис, Увенчанный лаврами успеха. «Чтобы, как я полагаю, потребовать свою плату, я предполагаю воспользоваться тем, что один из пиратских властителей должен мне услугу. Он переправит тебя на одну из платформ наблюдения шардов, где ты сможешь пересесть на коммерческий транспорт обратно в Дильвермун». Руис нахмурился. «Значит, теперь я вынужден буду доверять не только тебе, а еще и какому-то звездному пирату?» «Не так уж мне это и нравится. Ты меня не убедил». Публи издал досадливый звук. «Ей-богу, ты просто терзаешь мое терпение своими бесконечными подозрениями». «Ну ладно, ладно. Если ты не доверяешь мне, я предложу тебе надеть бешеные ошейники. Тебе и мне». И поеду с тобой на платформу под начало шардов, чтобы положиться на их милость. Руис не ожидал, что публи сделает такое смелое предложение. Бешеные ошейники были последним словом договорной технологии и весьма при том эффективным средством. Двое людей, которых обстоятельства вынуждали полагаться друг на друга, могли, если их дело не требовало долгого времени, надеть одновременно взрывные ошейники» которые можно было активировать благодаря контроллеру, находящемуся в руках каждого из них. Однако, если один из тех, кто надел такой ошейник, терял голову или погибал при каких-либо обстоятельствах, ошейник другого участника договора немедленно взрывался. Эти ошейники снабжались фильтрами доброй воли, так что их невозможно было включить без согласия того, кому они надевались. Как только ошейники были надеты... Снять их можно было только с согласия обоих участников сделки. И главное ограничение заключалось в том, что это были приборы ближнего действия. Расстояние между участниками сделки или какой-нибудь массивный предмет между ними немедленно делал ошейники бесполезными. Ты наденешь такой ошейник со мной вместе прямо сейчас, спросил Руис. Не будь смешон. Я очень верю в твои навыки и умения. Ты это и так знаешь. Но в конце концов, ты принимаешься сейчас за весьма опасное задание. И с тобой может случиться всякое. Ага, сказал Руис. Значит, проблема остается. Как я могу доверять тебе, пока не выполню задание? Убли пожал плечами. Это твои проблемы, Руис. Разве твоя ночь тяжкого раздумия не породила никаких планов? Я не уверен. «Скажи мне, есть у тебя генч?» Лицо Публия слегка сморщилось, словно он откусил от исключительно кислого лимона. «Да, и что с того?» «Один у тебя есть или несколько?» «Да, да, трое, собственно говоря, хотя один почти мертвец, а еще один едва натаскан в их умениях и искусстве». «Уго, отлично», — сказал Руис. Чувствуя, что кое-какая надежда у него появляется. Вот тебе мое предложение. Разреши одному из твоих генчи следовать со мной, надев со мной вместе бешеные ошейники. Я буду полагаться на твою жадность. Даже ты не настолько богат, чтобы списать на накладные расходы генчи. Когда мы вернемся, я отсигну генчи от ошейника, как только мы с тобой наденем такие же ошейники. Все будут в безопасности и счастливы. «Абсурдно!» — рявкнул Публий. «Почему это я должен рисковать таким значительным количеством своей собственности?» Лицо его исказилось оскалом ярости. Но, как Руис и надеялся, коварный огонек засветился в глубине его взгляда. «Потому что ты очень сильно веришь в мои умения и везения!» Четверть часа Публий кипятился и шумел. Но в конце концов он согласился отпустить с Руизом своего самого молодого и неопытного Генча. А Руис очень надеялся, что самодовольство и самомнение Публия заставили его недооценить хитрость Руиза. Когда Ленш вернулся с Реминтоном вместе из рабских казарм, пилот, казалось, преодолел свой начальный страх. «Хорошие новости!» — объявил он, влетая в комнаты Корианы. «Догадайся, кого мы нашли!» Ремин быстро шагнул в комнату, схватил Ленша за руку и потряс его так, что у того застучали зубы. «Заткнись, скотина!» — сказал он. «Я буду докладывать. Именно так я выполняю порученные мне задания». В этой фразе не было никаких эмоций или волнения. Просто холодная целеустремленность. Кориана передернулась, но постаралась, чтобы лицо ее было столь же невыразительным, как и физиономия реминта. «Что такое вы обнаружили?» «Мы нашли твоих остальных рабов», — сказал Ремин. «Я из этого сделал тот вывод, что Руизава больше нет в глубоком сердце. Твой раб Фламель сказал кое-что, что позволяет мне еще более укрепиться в этих подозрениях». Кариана не могла удержаться от улыбки. «Воистину хорошие новости. А что такое?» — сказал Фламель. «Он говорит, что остальные убеждены» что Руисаф оставил их здесь, чтобы потом найти на них покупателя на невольничьем рынке. Я прикинул и считаю, что это более чем вероятно. «Я была права», — сказала Кориана, обращаясь к Марму. «Видишь, он очень похож на меня. Но я куда более умная. Как нам теперь действовать?» Реминт каменным взглядом смотрел на нее. «Я придерживаюсь гипотезы» что он весьма не скоро вернется за своими рабами и деньгами за них, если вообще вернется. Несомненно, он устроил все так, чтобы получить деньги не лично, а на счет. Если только мы не сможем получить содействие от прочих рабов, или если казармы откажутся нам помочь, то тут след и оборвется. Кориана уселась на кровати и посмотрела на Реминта. «Не думаю, что мы можем попросить казармы помочь нам. Их дело и его процветание зависит от их репутации относительно непродажности. Поэтому мы просто возьмем остальных. Давай их купим. Хотя мне до смерти тошно платить хорошие деньги за то, что и так по закону мое. Реминт слегка отрицательно покачал головой. Невозможно. Руисав велел держать их в передержке неделю. Я проверил по приходным книгам казан. Марма пошевелился. «Может, он все-таки собирается вернуться за ними?» «Маловероятно», — ответил Ремин. «Возможно, он надеется избежать твоего преследования, пока след не остынет окончательно». «Да, так и есть», — сказала Кориана. «Значит, мы должны взять их с казарм силой». Марма вылетел вперед и стал бешено протестовать. Кариана, ты же натравишь на нас всех пиратских властителей». Твоя страсть к отомщению совершенно вырвалась из-под контроля. Пожалуйста, образумся. Кориана повернулась к нему и заговорила смертельным голосом. «Марма, ты не понимаешь, какие вопросы поставлены здесь под удар? Вопрос теперь уже не касается личного отомщения. Наше выживание поставлено на карту. Реминт, посмотри, как можно выполнить такой план?» Он кивнул и повернулся, чтобы уйти. «Пошли, Ленш, сказал он. «Нам нужно нанять хворосту. Нам понадобятся отвлекающие силы». Ленш обратил на Кориану умоляющий взгляд, но она ответила ему бесстрастным взором. Он повесил голову и поплелся прочь. Шесть часов спустя Реминт вернулся. За ним шли четверо фараонцев, в шоке, сбитых с толку, Они вместе были соединены цепями за шею. Фламель посмотрел на нее затравленными глазами, узнал ее и закричал ей. «Леди Кориана, я так счастлив вас видеть! Не могли бы вы снять с меня цепи? Ваш человек обращался со мной совершенно непочтительно!» Реминт ударил Фламеля ребром ладони, и звук удара прогремел в тишине. Фламель упал на спину. Рот его был окровавлен, глаза выпучены. Реминт передал поводок от цепи Кориане. Что, пойти, что ли, нанять ментоскописта для послойной ментоскопии? Да, ответила она, но будь поосторожнее с ментоскопистом. Не хочу, чтобы им повредили мозги. А где Ленш? Он позволил охранникам казармы захватить себя. Я убил его, прежде чем они смогли забрать его с собой. Когда Реминт уладил вопросы с ментоскопией. Фараонцев увели в клетку, которую установили в одной из гостевых спален номера. Ремин пришел к Риане с докладом. «Мы оба в наших рассуждениях были неправы», — сказал он. Руисав собирается вернуться за ними. Но он сказал им, что помещает их в самое безопасное место, которое он на тот момент мог найти. Что он постарается соскать для них всех возможность переправиться с планеты и пойдет искать транспорт. Они не до конца уверены, что он вернется. Даже женщина не вполне в нем уверена. Но я не сомневаюсь, что он их не бросил и вернется за ними, как только сможет. Ремин помолчал и потом продолжил. Руисав, кажется, заразился нежными чувствами. Они станут причиной его гибели, точно так же, как они довели до гибели меня. Кориана, изучающий, посмотрела в его невыразительное лицо. С отвращением и интересом одновременно. Реминт не проявлял ни жалости к себе, ни презрения к своей судьбе. Видимо, его брат не разрешил оставить ему никаких человеческих чувств, кроме той ненависти, которую Реминт питал к Юбери. «Что ты предлагаешь?» – спросила она. «Я оставил в казарме ложные следы, которые позволят проследить нас до определенного места» которое мне хорошо известно. Я буду держать это место под наблюдением». Реминт откинул рукав, показал ей плоский портативный видеоэкран, пристегнутый к его запястью. «Когда пиратские властители появятся, я позволю им идти по ложному следу. Когда нас проследит Руисав, я выслежу его там и убью». Кориана кивнула. На нее план Реминта произвел хорошее впечатление. Разумный план. Сколько нам ждать? Он оставил за них плату на неделю. Поэтому нам не следует ждать больше шести дней, поскольку он оставил их там вчера. Он может вернуться за ними в любой миг. Но мне кажется, что ему придется искать несколько дней в самых худших условиях. Ему придется попотеть, прежде чем он сможет найти способ выбраться из моровейника в настоящее время». Она восторженно рассмеялась. «Хорошо, хорошо. Я должна найти время, чтобы их обработали у Юбери, прежде чем он явится за ними. Как хорошо. Их ты можешь забрать к Юбери, чтобы продолжить выполнение нашего плана».